Полная мутня Первое Скрипя тормозами остановил свой Альфа-Хаммер H3 Цвет – черный жемчуг Дополнительные опции – полный фарш Большой Джим Ренни Он опередил городских копов на целых три минуты И такой расклад ему очень даже нравился Девиз Ренни гласил Всегда опережай конкурентов. Эрни Келверт все еще говорил по телефону, но вскинул руку, приветствуя Ренни. Волосы его растрепались. Он был таким взвинченным, будто обезумел. — Привет, большой Джим, я до них дозвонился. — Дозвонился до кого? — рассеянно спросил Ренни, оглядывая все еще горящий лесовоз и обломки вроде бы самолета. Неприятная история, возможно, грязное пятно на репутации города с учетом того, что две новенькие пожарные машины отправились в Рог. Учения, участие в которых он одобрил, но на бланке разрешения на выезд стояла подпись Энди Сандерса, потому что тот занимал пост первого члена городского управления. И хорошо, что занимал. Ренни свято верил в фактор защищенности, так он это называл. И пост второго члена городского управления служил хорошим примером использования данного фактора. Вся власть принадлежит тебе, во всяком случае, если первый – такой кретин, как Сандерс, а ответственность, если что-то идет не так, ложится на другого. То, что происходило сейчас, Ренни, в 16 лет он отдал сердце Иисусу и с тех пор вычеркнул из лексикона все грубые слова, называл Полной, мутнёй. Следовало принимать меры, брать ситуацию под контроль, а рассчитывать, что старый козёл Говард Перкинс справится с этой работой, он не мог. Лет двадцать назад Перкинс, возможно, и был идеальным начальником полиции, но они жили уже в новом веке. Оглядывая место катастрофы, Ренни хмурился всё сильнее. Слишком много зрителей. Впрочем, в таких случаях их всегда оказывалось слишком много. Люди обожали кровь и разрушения, и некоторые вроде бы играли в какую-то странную игру. Проверяли, как далеко они смогут наклониться или что-то в этом роде. Действительно странно. — Эй вы, отойдите подальше! — прокричал он. Голос его, громкий и уверенный, идеально подходил для того, чтобы отдавать приказы. «Это место аварии!» Эрни Кэлверт, еще один идиот, город ими битком набит, впрочем, не полагал, что аналогичная ситуация в любом городе, еще более взвинченный, дернул его за рукав. «Я связался с НГ, Большой Джим, и с кем? С чем?» «О чем ты говоришь?» «С национальной гвардией ВВС». «Все мутнее и мутнее. Люди, играющие в игры, и этот идиот, позвонивший...» «Эрни, ради бога, зачем ты им позвонил?» «Потому что он сказал... Этот парень сказал...» Эрни не смог вспомнить, что именно сказал Барби, поэтому двинулся дальше. В любом случае, полковник в Национальной гвардии выслушал, что я ему говорю, а потом соединил меня с портлинским отделением Министерства национальной безопасности. Соединил напрямую. Ренни хлопнул ладонями по щекам. Поступал так практически всегда, если сердился, становясь похожим на сурового Джека Бенни. Примечание. Джек Бенни, 1894-1974, известный американский комик. Как и Бенни, небольшой Джим время от времени шутил, но без грязных слов. Он шутил и потому, что продавал автомобили, и потому, что знал, политикам положено шутить, особенно с приближением выборов. Небольшой стандартный набор шуток, которые он называл «приколами», Ну что, парни, хотите услышать прикол? Всегда был при нем. Он запоминал их, как турист, отправляющийся в страну, где говорят на другом языке. Запоминает фразы вроде «Где туалет» или «Есть в этом городе отель с интернетом». Но сейчас он совсем не шутил. Министерство национальной безопасности? Зачем, Йоханый Бабай? Любил он использовать такие выраженияца, «Потому что этот молодой парень говорил о чем-то, перекрывшем дорогу. И так оно и есть, Джим. Что-то такое, чего нельзя увидеть. Люди могут до этого дотронуться. Смотри, это они сейчас и делают. Или если ты бросишь в это камень, он отлетает. Вот так». Эрни поднял камень. Ренни не удосужился проследить за его полетом. Он полагал, что камень попадет в кого-то из зевак, а тот, само собой, закричит от боли. Лесовоз ударился в... ударился в... в это уж не знаю что, и самолет тоже. И этот парень сказал мне, помедленнее, о каком парне ты говоришь? Он, молодой парень, вступил в разговор Рори динсмер Готовит в Аглантерии, если попросить... Гамбургер средней прожаренности, он это сделает. Мой папа говорит, что таких гамбургеров теперь не найти, потому что готовить их никто не умеет, а этот парень умеет. Мальчишка обаятельно улыбнулся. Я знаю его фамилию. Заткнись, Рор, перекрикнул на него старший брат. «Лицо мистера Ренни потемнело. По мнению Олли Динсмора, именно так выглядели учителя, прежде чем сказать, что на неделю оставляют тебя в школе, после занятий». Рори, однако, словом брата, не внял. «Она как девчачье имя. Барбара». «И когда я уже уверен, что больше никогда его не увижу, этот Йоханый Бабай появляется вновь, — подумал Ренни». «Этот паршивый, никчемный тип!» Он повернулся к Эрни Келверту. Копы уже подъезжали, но Рен не полагал, что у него есть время для того, чтобы остановить это, спровоцированное Барбарой. Безумие! Он не ожидал увидеть здесь Барбару. Конечно же, не ожидал. Но это так похоже на Барбару. Заварить кашу, погнать волну и смыться. «Эрни, тебя неправильно информировали». Тут вперед выступил Олден Дисмор. — Мистер Ренни, я не понимаю, как вы можете так говорить, если даже не знаете, о какой информации идет речь. Рэни ему улыбнулся, во всяком случае растянул губы. — Я знаю. Дейла, Барбару, Олден. О нем у меня информации предостаточно. Он вновь повернулся к Эрни кэлверту А теперь я хочу, чтобы ты... — Шшш! Келверт поднял руку. «Меня с кем-то соединили». Большой Джим Ренни не любил, когда на него кто-то шикал, тем более вышедший на пенсию управляющий магазин. Он вырвал мобильник из руки Эрни, будто тот был его помощником, который принес телефон боссу. «С кем я говорю?» – послышалось из динамика. Этих коротких слов не хватило, чтобы понять, что произнес их «чинуша-бюрократ», Господь знал, за три десятилетия работы городским чиновникам он частенько контактировал с бюрократами, и самые худшие из них – это федералы. С Джеймсом Ренни, вторым членом городского управления. Честер мило, сэр. Кто вы, сэр? Дональд Возник, Министерство национальной безопасности. «Как я понимаю, у вас некая проблема на 119-м шоссе. Что-то связанное с каким-то препятствием». «Препятствием? Что это за федеральный бред?» «Вас неправильно проинформировали, сэр. У нас тут самолет, гражданский самолет, местный самолет. Пытался приземлиться на дорогу и столкнулся с грузовиком. Ситуация полностью под контролем». Нам не требуется помощь Министерства национальной безопасности. «Мистер Ренни», — подал голос фермер, — «все произошло не так». Большой Джим отмахнулся от него и направился к первому патрульному автомобилю. Из него уже вылезал Хэнк Моррисон, здоровенный, ростом в 6 футов и 5 дюймов, но совершенно бестолковый. Следом подъехала девица с большими буферами Уэттингтон, такая у нее была фамилия, еще хуже, чем бестолковая, с бойким языком, который управлялся тупой головой. Но на дороге уже появился патрульный автомобиль Питера Рэндалфа, заместителя Чифа, человека, на которого Ренни всегда мог положиться. Вот кто мог справиться с порученным делом, если бы Рэндалф дежурил в тот вечер, когда младший влип в историю на автостоянке у придорожного ресторана. Мистер Дейл Барбара вряд ли сегодня мутил бы воду в городе. Нет, мистер Барбара сидел бы за решеткой в роке. И ренне это очень бы устроило. Тем временем... Человек из Министерства национальной безопасности, еще называют себя агентами, продолжал что-то бубнить. Рэнни его оборвал. «Спасибо, что вас заинтересовали наши дела, мистер Вознер, но мы справимся сами». Не попрощавшись, он нажал кнопку с красной трубкой, потом бросил мобильник Эрни Келверту. «Джим, не думаю, что это правильно». Ренни проигнорировал его реплику, наблюдая, как Рэндалф, не выключая мигалки, пристраивается в затылок к патрульной машине Уэттингтон, и он уже собрался двинуться к Рэндалфу, но отверг эту мысль до того, как она полностью сформировалась. «Пусть Рэндалф подходит к нему. Так должно быть в этом городе, а не иначе. Так и будет. Во имя Господа!» Второе. — Большой Джим? — подошел к нему Рэндалф. — Что здесь произошло? — Как мне представляется, все это очевидно. Самолет Чака Томпсона затеял спор с лесовозом. Такое впечатление, что этот поединок закончился в ничью. Тут он услышал сирены, приближающиеся со стороны Касл-Рока. Почти наверняка ехали пожарные машины. Рэнни надеялся, что среди них будут и две городские, новенькие, и чертовски дорогие. Тогда, возможно, никто бы и не понял, что пожарные города находились за его пределами, когда произошла эта мутня. Следом, конечно, уже ехали патрульные машины и скорые. «Все случилось совсем не так», — по-прежнему гнул свое Олден Динсморг. «Я был на огороде и увидел, как самолет просто лучше отвезти этих людей подальше, как думаешь?» Ренни указал Рэндалфу на зевак. Их собралось достаточно много на стороне лесовоза. Стояли они на безопасном расстоянии от его пылающих останков. И еще больше людей подъехало со стороны Милла. Ситуация начала напоминать городской сход». Рэндалф повернулся к Моррисону и Уэттингтон. «Хэнк!» – он указал на жителей Милла. Некоторые уже бродили среди разбросанных частей самолета Томпсона, слышались крики ужаса, когда среди железок люди натыкались на фрагменты человеческих тел. Понял. Моррисон направился к зевакам. Уэттингтон, заместитель Чифа, указал на других зевак, глазеющих на лесовоз. «Джеки, возьми на себя». Но Рэндалф не договорил. Зрители с южной стороны зоны происшествия стояли на пастбище по одну сторону дороги и в невысоком до колена кустарнике по другую. Рты у всех раскрылись, на лицах отпечаталось выражение «тупого интереса», с каким Рэнни так часто сталкивался. Каждый день он видел подобное выражение на лицах отдельных личностей, а раз в году в марте на городском собрании «эн масс». Скопом французский. Но люди между тем смотрели не на горящий лесовоз, и теперь Питер Рэндалф далеко не тупится. Конечно, не семи пядей во лбу, но, по крайней мере, он знал, с какой стороны его кусок хлеба намазан маслом. Смотрел туда же, что и остальные, и от изумления у него тоже. Отвисла челюсть, как и у Джеки Уэттингтон. А остальные смотрели на дым. Тот самый, что поднимался над горящим лесовозом, черный и маслянистый. Людям, стоявшим под ветром, а дул он с юга вроде бы, полагалось задыхаться от этого дыма, но они не задыхались. И Рэнни видел, почему. Верилось в это с трудом, но он все видел собственными глазами. Дым смещался на север, во всяком случае сначала, а потом направление его движения изменялось, чуть ли не под прямым углом, и он струей поднимался вертикально вверх, как по трубе, и оставлял за собой черно-коричневый след, длинный грязный язык, который, казалось, плавал в воздухе. Джим Ренни замотал головой, чтобы отделаться от этого образа, но когда перестал мотать, язык остался на прежнем месте. «А что это?» – у Рэндолфа от изумления голос заметно смягчился. Перед ним встал Динсморфермер. «Вот этот парень, – он указал на Эрни Келверта, – связался с Министерством национальной безопасности. А вот этот, театральным жестом, достойным зала суда фермер, – Указал на Ренни, которого жест этот не впечатлил, взял у него трубку и оборвал связь. Не следовало ему этого делать, Пит, потому что никакого столкновения не было, самолет не приближался к земле. Я это видел, укрывал грядки на случай мороза и видел. Я тоже видел, начал Рори и на этот раз хлопотал под затыльник от старшего брата после чего захныкал. «Он с чем-то столкнулся», — продолжал Олден динсмер — «с тем же, с чем столкнулся и грузовик. Эта преграда тут, вы можете ее пощупать. А молодой человек-повар сказал, что здесь необходимо ввести зону запрета полетов, и он прав. Но мистер Ренни...» Динсмор эффектным жестом вновь указал на Ренни, словно считал себя Пэрри Мейсоном, а не человеком, который зарабатывал на жизнь, надевая доильные стаканы на соски коровьего вымени. Даже не стал говорить, просто оборвал связь. Но Ренни и не собирался оправдываться. — Ты теряешь время, — сказал он Рэндалфу, приблизился и добавил чуть ли не шепотом. «Чиф уже едет. Мой совет — действуй быстро и возьми место аварии под контроль до его приезда». Потом бросил на фермера единой взгляд. «Свидетелей ты сможешь опросить позже». Но! И это взбесило Ренни. Последнее слово все равно осталось. За Олденом Динсмаром. «Этот парень, Барбара, был прав. Он был прав. Ренни ошибся». И Большой Джим дал себе слово не оставить эту выходку Олдена Динсмора без внимания. Рано или поздно фермеры всегда приходили к членам городского управления со шляпами в руках, хотели подтвердить право пользования дорогами или получить снижение зонального тарифа, просили о чем-то еще. И когда мистер Динсмор придет в следующий раз, он не встретит понимания, если мнение Ренни играет хоть какую-то роль, а оно играет. «Возьми место аварии под контроль», — повторил Ренни Рэндалфу. «Джеки, отодвинь этих людей», — приказал заместитель Чифа, указав на зевак, которые стояли со стороны лесовоза. «Установи периметр». «Сэр, я думаю...» «Эти люди находятся в Моттоне, мне без разницы. Отодвинь их подальше». Рэндалф оглянулся и посмотрел на герцога Перкинса, вылезающего из зеленого патрульного автомобиля «Чифа», автомобиля, который Питеру очень хотелось видеть на подъездной дорожке у своего дома. И он надеялся, что увидит с помощью большого Джима Ренни, самое позднее через три года». «Полицейское управление Касл Рока только поблагодарит тебя. Поверь мне!» «А как насчет этого?» — Джеки указала на грязное пятно от дыма, которое все расширялось. Сквозь него октябрьская рассветка деревьев нивелировалась, все листья становились одинаково темно-серыми, а небо приобретало нездоровый желтоватый отлив». «Держись подальше», — ответил Рэндалф. Он хотел помочь Хенку Моррисону установить периметр со стороны Честерс Милла, но сначала требовалось вести в курс дела Перкинса. Джеки зашагал к людям, собравшимся, на стороне лесовоза. Толпа постоянно росла, видать, прибывшие первыми. Сразу взялись за мобильники. Кто-то затоптал маленькие очаги огня в кустах. Благое дело, но теперь все только стояли и глазели». Руки Джеки пришли в движение, она как бы отгоняла толпу, повторяя жесты Хенка. на стороне Милла и подкрепляла их той же мантрой. «Отойдите, пожалуйста, подальше, все закончено, вы не увидите ничего такого, что уже не видели, освободите дорогу для пожарных машин и полиции, отойдите, очистите территорию, разъезжайтесь по домам, займитесь...» Джеки обо что-то ударилось.» Ренни понятия не имел обо что, но увидел результат. Сначала с препятствием соприкоснулись, поля ее шляпы сложились, и шляпа слетела с головы Джеки. Мгновением позже сплющились ее здоровенные буфера, пара еханных пушечных ядер. Так они выглядели. То же самое произошло с носом, и из него выплеснулась струя крови, которая размазалась на чем-то и начала стекать вниз». Длинными каплями, как краска по стене. Джеки шлепнулась на свой обширный зад. На лице отражалось крайнее изумление. «Чертов фермер» опять задолдонил. «Видите, что я вам говорил?» Рэндалф и Моррисон все это не видели. Перкинс тоже. Втроём они что-то обсуждали. У капота автомобиля Чифа. У Ренни возникла мысль подойти к Уэттингтон, но другие уже проявляли инициативу. А кроме того, она находилась слишком близко от препятствия, на которое наткнулась. Поэтому он поспешил к копам-мужчинам. Суровое лицо и выпеченный живот показывали, что идет человек, облеченный властью. По пути он свирепо глянул на Динсмара. «Привет, Чиф». Ренни протиснулся между Моррисоном и Рэндолфом. Перкинс кивнул в ответ. «Вижу, ты времени не теряешь». Возможно, он хотел его подколоть, но Ренни, хитрая старая рыбина, приманку не заглотил. «Боюсь, мы не вполне можем доверять собственным глазам. Думаю, кто-то должен связаться с Министерством национальной безопасности». Он выдержал многозначительную паузу. Я не хочу сказать, что это как-то связано с терроризмом, но и не могу утверждать, что не связано. Третье. Герцог Перкинс смотрел за спину большого Джима. Эрни Келберт и Джонни Карбер, который работал в магазине при заправочной станции бензин и бакалея, помогали Джеки подняться. Чувствовалось, что она ошарашена, из носа текла кровь, но в целом ничего страшного с ней не произошло. Тем не менее, здесь определенно творилось что-то странное. Разумеется, такое ощущение возникало всегда, если гибли люди, но тут странности было куда как больше. Во-первых, самолет не пытался приземлиться. Слишком большое количество обломков валялось на слишком большой территории, чтобы Перкинс в это поверил. Плюс зеваки, с ними тоже хватало странностей. Рэндалф этого не заметил, в отличие от герцога Перкинса. Люди должны были стоять одной большой толпой. Так они поступали всегда, словно каждый нуждался в поддержке других перед лицом смерти. А здесь образовалось две толпы, которые почему-то не переходили административную границу между городами. Из-за поворота на юге появились первые пожарные машины числом три. Герцог порадовался, увидев на борту второй по счету надпись золотыми буквами «Честерс Милл пожарная машина номер два». Толпа сдвинулась к кустам, освобождая место пожарным. Герцог перевел взгляд на Ренни. «Что здесь произошло? Ты знаешь?» Ренни уже открыл рот, чтобы ответить, но его опередил Эрни Келверт. «Дорогу перегораживает какой-то барьер. Его не видно, но он есть, Чиф. Лесовоз столкнулся с ним. И самолет тоже». «Чертовски верно!» — воскликнул динсмер «Об него ударилась и патрульная. Уэйтингтон!» — вставил Джонни Карвер. «К счастью, на меньшей скорости». Он обнимал Джеки за талию. Женщина еще не пришла в себя. Герцог заметил кровь на рукаве рабочей куртки Карвера с надписью на спине. Я заправился бензином в милле со скидкой. На стороне Моттона появилась еще одна пожарная машина. Первые две перекрыли дорогу, образовав букву «В». Пожарные уже выскочили из кабин и раскатывали рукава. Герцог слышал сирену скорой, приближающуюся со стороны Касл-Рока. — А где наша? — задался он вопросом. — Тоже отправилась на эти чертовы учения? Ему бы не хотелось так думать. Да кто в здравом уме мог отправить скорую к пустому горящему дому? — Вроде бы здесь невидимый барьер, — начал Ренни. — Да, я понял, — оборвал его герцог. — Не знаю, что это значит, но я понял. Он оставил Ренни и направился к своей подчиненной, из носа которой все еще капала кровь, не увидев, как у оскорбленного второго члена городского управления полыхнули красным щеки. Джеки, герцог мягко положил руку ей на плечо. Ты в порядке? Да. Она коснулась пальцем своего носа. Он не выглядит сломанным. По ощущениям он не сломан. Он не сломан, только распухает. Но я уверен, что к празднику сжатвый нос придет в норму. Она слабо улыбнулась. Чиф, к ним подошел Ренни. Я действительно думаю, что мы должны кому-то об этом сообщить. Если не в Министерство национальной безопасности, по здравым размышлениям я понял, что это перебор. Тогда, возможно, в полицию штата. Герцог отодвинул его в сторону. Мягко, но недвусмысленно. Почти что оттолкнул. Пальцы Ренни сжались в кулаки, но тут же разжались. Жизнь свою он выстроил так, что по большей части толкал сам, не позволяя толкать его. Но это нисколько не отменяло простой истины. Кулаки для идиотов. Примером тому его сын. Но оскорбление следовало помнить и заставлять за них расплачиваться обычно позже. И так получалось даже... Лучше Месть становилась слаще Питер, герцог позвал Рэндалфа Свяжись с центром здоровья И спроси, где их чертова скорая Я хочу видеть ее здесь Это может сделать Моррисон Рэндалф достал фотоаппарат из своего патрульного автомобиля Чтобы заснять место аварии Ты можешь это сделать И немедленно «Чиф, я не думаю, что Джеки так уж сильно ударилась. А кроме нее, если я захочу знать твое мнение, Питер, я им обязательно поинтересуюсь». Рэндалф бросил было на Чифа злобный взгляд, но, оценив выражение лица герцога, кинул фотоаппарат на сиденье и схватился за мобильник. «Что произошло, Джеки?» – спросил герцог. «Я не знаю. Сначала...» Почувствовала покалывание, как бывает, если коснешься рукой штырей штепселя, который вставляешь в розетку. Это ушло, но потом я ударилась. И я не знаю, обо что я ударилась. «Ах!» — выдохнула толпа. Пожарные направили рукава на горящий лесовоз, но за ним струи обо что-то ударялись и возвращались к пожарным. Обрызги образовывали в воздухе яркие радуги. За свою жизнь герцог не видел ничего подобного, разве что в мойке для автомобилей, когда ты сидишь в кабине и наблюдаешь, как струи воды под высоким давлением бьются, а ветровое стекло. Потом он увидел радугу и на стороне мило только маленькую. Одна из зевак, Лиса Джеймисон, городской библиотекарь, направилась к этой радуге. «Лиса, не подходи туда!» – крикнул герцог. Она его проигнорировала, напоминала загипнотизированную. Встала в нескольких дюймах от того места, где струи высокого давления били по прозрачному воздуху и отлетали назад. Раскинула руки. Герцог видел капельки водяного тумана, заблестевшие на ее волосах, которые она собрала на затылке в пучок. Маленькая радуга исчезла, потом сформировалась вновь за спиной лисы. «Ничего, кроме тумана!» — крикнула она, и в ее голосе слышался восторг. «Там столько воды, а здесь ничего, кроме тумана, как от увлажнителя воздуха!» Питер Рендел поднял мобильник и покачал головой. «Сигнал есть, но дозвониться я не могу, наверное, все эти люди...» Он обвел толпу рукой. «Перегрузили сеть». Герцог не знал, возможно ли такое, но действительно практически все или с кем-то разговаривали, или фотографировали, за исключением лиссы, которая по-прежнему вела себя как лесная нимфа. «Приведи ее сюда», – приказал герцог своему заместителю. «Приведи ее сюда до того, как она вытащит магический кристалл или что-то еще в этом роде». По лицу Рэндалфа ясно читалось, что подобное поручение кажется ему недостойными уровня жалования, которое получал Но он пошел. Герцог хохотнул, коротко, но искренне. «Что, скажи на милость, ты увидел здесь смешного?» — спросил Ренни. Со стороны Моттона подъезжало все больше и больше копов из полицейского управления округа, и если Перкинс продолжит топтаться на месте, копы из Касл-Рока возьмут ситуацию под свой контроль, то есть слава достанется им. Герцог перестал смеяться. Но улыбка не сошла с лица. Его, похоже, происходящее не пугало. «Это полная мутня», — произнес он, наконец. «Твое ведь словечко, большой джим. И поверь моему опыту, когда имеешь дело с полной мутней, без смеха никак не обойтись». «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — Ренни чуть ли не кричал. Братья Динсмары отступили от него» и за отца. «Я знаю», – мягко сказал герцог, это нормально. Но тебе надо прямо сейчас понять следующее. Я – старший офицер правоохранительных органов, на месте катастрофы, по крайней мере, до приезда шерифа округа, а ты – член городского управления. Здесь у тебя никакого официального статуса. Нет, поэтому я хочу, чтобы ты отошел в сторону». Герцог указал на желтую ленту, которую натягивал патрульный Генри Моррисон, для чего тому пришлось переступить, через два крупных обломка фюзеляжа. «Я хочу, чтобы все отошли и не мешали нам выполнять свою работу. Следуйте за членом городского управления Ренни. Он отведет вас за желтую ленту». «Я тебе спасибо за это не скажу, герцог». «На что мне?» «Совершенно наплевать. И да благословит тебя Бог. Немедленно покинь мою территорию и, пожалуйста, обойди ленту. Незачем Генри натягивать ее дважды. Чиф Перкинс, я хочу, чтобы ты запомнил, как сегодня разговаривал со мной, потому что я это точно запомню». Ренни широким шагом направился к ленте, остальные зеваки последовали за ним, большинство оглядывались на водный туман, сверкающий перед измазанным черным дымом, барьером и образующий влажное пятно на асфальте и обочинах. Двое или трое наиболее наблюдательных, среди них и Эрни Келверт, уже заметили, что барьер в точности повторяет границу между Моттоном и Миллом. Ренни ощутил детское желание грудью разорвать ленту, которую натягивал Ханк Моррисон, но сдержался. Обходить ленту, правда, не стал. Не захотел трепать о лопухи брюки марки «Лэндс Энд», которые обошлись ему в 60 долларов. Прошел под лентой, подняв ее над головой. Из-за внушительного живота нагнуться не получилось бы. За его спиной герцог медленно направился к тому месту, где Джеки получила по носу. Вытянул руку перед собой, как слепец, продвигающийся по незнакомой комнате. Вот тут она упала. А здесь он почувствовал то самое покалывание, о котором говорила Джеки, но оно не ушло, а усилилось, превратилось в острую боль под левым плечом. Ему хватило времени, чтобы вспомнить последние слова Бренды. Осторожнее с кардиостимулятором. А потом прибор взорвался в груди герцога с такой силой, что порвал футболку диких котов, которую он надел в то утро в честь предстоящей дневной игры. Кровь, клочки ткани, кусочки плоти выплеснулись на барьер. Толпа ахнула. Герцог попытался вымолвить имя жены. И не смог, но мысленным взором ясно увидел ее лицо. Она улыбалась. Потом улыбку Бренды сменила темнота. Четвертое. Четырнадцатилетнего парнишку звали Бенни Дрейк, и он был бритвой. Бритвой так назвала свой клуб, немногочисленная группа преданных скейтборду подростков. Местная полиция посматривала на них – Коса, Но занятие это не запрещало, несмотря на просьбы Ренни и Сандерса о таком запрете. На последнем городском собрании в марте стараниями этой сладкой парочки из бюджета вычеркнули расходы на создание специальной безопасной площадки для скейтеров на городской площади за трибуной. Его сейчас осматривал 37-летний Эрик Эверетт по прозвищу Расти. Расти, английский рыжий. Фельдшер, работавший вместе с доктором Роном Хаскеллом, которого Расти представлял себе в образе великого и ужасного волшебника Оза. «Потому что», — объяснял Расти, — «но только тем людям, кому мог доверять так же, как и жене, он очень уж часто остается за занавесом, тогда как мне приходится выполнять всю работу». Расти проверил, когда юному мастеру Дрейку последний раз делали прививку от столбняка осенью 2009 года. Очень хорошо, с учетом того, что юный мастер Дрейк неудачно исполнил Уилсон на бетоне и прилично рассадил икру. Примечание. Уилсон Джерен родился в 1977-м, американский профессиональный скейтер. Речь идет о трюке, названном в его честь. Жизнь рано не угрожала, но и не шла ни в какое сравнение с обычной ссадиной. — Электричество включили, чувак, — заметил юный мастер Дрейк. — Это генератор, чувак. Обеспечивает больницу и центр здоровья. Мудро придумано, да? — Старая школа, — согласился Дрейк. Какие-то мгновения взрослый и подросток молча рассматривали шестидюймовую рану на икре Бенни Дрейка. Очищенная от грязи и крови, она по-прежнему выглядела рваной, но уже не такой ужасной. Городская сирена смолкла, но издалека доносился вой других сирен, а потом включилась пожарная сирена, заставив их обоих вздрогнуть от неожиданности. «Скорой пора на выезд», — подумал Расти. «Твич и Эверет спешат на помощь. С парнем надо бы побыстрее закончить». Да только лицо у мальчишки очень уж побледнело, а в глазах, как показалось Расти, стояли слезы. «Боишься?» — Есть немного. Мать не разрешит мне гулять. — Так ты этого боишься? Расти догадывался, что Бенни Дрейка не всегда пускали гулять. Видно, очень даже часто. — Ну, будет очень больно. Расти поначалу прятал шприц. Теперь вел три кубика ксилокаина и эпинефрина, обезболивающей смеси, которую по-прежнему называл навокаином. И ждал, пока смесь сработает, чтобы не причинять пацану лишней боли. — Не больнее, чем сейчас. — Ох, тогда приступай. Терпеть можно. Расти рассмеялся. — Ты прокатился по фулл-пайпу, прежде чем сделать Уилсон. Бывший скейтер проявлял искреннее любопытство. — Только на хафе, но и это забирает. Примечание. Фулл-пайп, хаф-пайп. Специальная жёлоба для скейтеров. Бенни просиял. — Как думаешь, сколько швов? Нори Келверт наложили двенадцать, когда прошлым летом она навернулась в Оксфорде. Не так много. Расти знал Нори. Маленькую годку, которая просто мечтала о том, чтобы убиться на скейтборде, прежде чем кого-то родить. Он нажал на край раны иглой. Чувствуешь? Да, чувак, еще как. Ты слышал там, что-то бабахнуло. Бенни небрежно указал на юг, сидя на смотровом столе в одних трусах и пачкая кровью бумажную простыню. «Нет», — отмахнулся Расти, хотя слышал, как бабахнуло дважды, только боялся, что не бабахнуло, а взорвалось. С обработкой раны следовало поторопиться. «А где волшебник?» «На обходе», — по словам Джинни. «Сие, скорее всего, означало, что спит в комнате отдыха врачей в Кэтрин Рассел. Последнее время этот замечательный волшебник, отправляясь на обход, оказывался именно там». «Что-нибудь чувствуешь?» Расти вновь уколол ногу иглой. «Не смотри, глаза могут обмануть». «Нет, чел, ничего. Ты водишь меня за нос?» «Нет, нога у тебя онемела». При этом Расти подумал. «И не только нога. Ладно, начнем. Ляг, расслабься и наслаждайся полетом с Кэтрин Рассел Эрлайнс». Он еще раз промыл рану стерилизующим раствором, очистил... Потом подровнял края верным скальпелем номер десять. Шесть швов моей лучшей нейлоновой ниткой номер сорок. — Страх какой! Думаю, я могу блевануть. Расти протянул подростку тазик для рвоты, который также назывался «блевотной кастрюлей». — Блю сюда. Отключись, и ты в свободном полете. Бенни не отключился. И не блеванул. Расти уже накладывал на защитную рану стерильную марлевую салфетку, когда раздался стук в дверь, а потом появилась голова Джинни Томлисон. — Могу я с тобой поговорить? — На меня внимания не обращайте, — вставил Бенни. — Я это люблю, побыть самим собой, — добавил маленький наглец. В коридоре Расти на подростка Джинни и не взглянула. — Я сейчас вернусь, Бенни, сиди и не волнуйся. «Не парься. Никаких проблем». Расти последовал за Джинни в коридор. «Пора на выезд?» – спросил он. За спиной Джинни в залитой солнцем комнате ожидания мать Бенни бросила на фельдшера мрачный взгляд, оторвавшись от книги, с обнимающейся парочкой на обложке. Джинни кивнула. «Сто девятнадцатая граница Старкерсом. Еще один несчастный случай на другой границе города с Моттоном, но, как я слышала, там все трупы». Столкновение самолета с грузовиком. Самолет пытался приземлиться. — Ты заливаешь. Элва Дрейк хмурясь оглянулась, потом вновь уткнулась в книгу. Или просто смотрела в нее, пытаясь сообразить, поддержит ли ее муж, если она запретит Бенни гулять, пока ему не исполнится восемнадцать. — Ничего я не заливаю. — Странно как-то. «Но парень на границе с Таркерсом еще жив. Водитель грузовика для доставки продуктов, как я поняла. пошевеливаясь, Твич ждет!» «Ты закончишь перевязку?» «Да, иди, иди». «А доктор Рейберн?» «У него пациенты в мемориальной Стефенской. Она говорила о больнице в Норуэе. Он уже едет, Расти. Шевелись». Прежде чем уйти, он сообщил миссис Дрейк, что у Бенни все хорошо. Элву эта новость вроде как не шибко обрадовала, но она его поблагодарила. Дуги твичил, сидел на бампере старенькой скорой, которую Джим Ренни и его коллеги из городского управления даже и не думали заменить, курил и нежился на теплом солнышке. Еще он держал в руке портативную рацию, и она бубнила без умолку, голоса возникали внезапно и наслаивались друг на друга. «Выкинь эту раковую палочку и по коням», — распорядился Расти. «Ты знаешь, куда едем, так?» Твич отбросил окурок. Несмотря на прозвище, более спокойного медбрата или медсестру Расти видеть не доводилось, а это говорило о многом. «Я знаю, что сказала тебе Джин-Джин. Граница Старкерсом, так?» «Точно. Перевернувшийся грузовик. Да, конечно, но планы переменились. Мы должны ехать в другую сторону». Он указал на южный горизонт, где поднималась колонна густого черного дыма. Никогда не возникало желания увидеть разбившийся самолет. Уже видел на службе двое парней. То, что от них осталось, можно было намазать на хлеб. С меня хватит, странник. Джинни говорит, что там все мертвы. Тогда почему? Может так, может и нет. Но нам надо ехать за Перкинсом, а он, возможно, жив. Чифом? «Перкинсом? Точно. Я думаю, прогноз не очень хороший, если у него кардиостимулятор взорвался в груди. Именно так говорит Питер Рэндалф. Но Перкинс, начальник полиции, бесстрашный лидер». «Твич, дружище, кардиостимулятор в груди взорваться не может. Такое абсолютно невозможно. Тогда, наверное, Чиф еще жив, и мы сможем принести какую-то пользу», — резонно заметил Твич. Обходя капот скорой, он достал сигареты. — В кабине ты курить не будешь, — твердо заявил Расти. Твич с грустью посмотрел на него. — Если не поделишься. Твич вздохнул и протянул пачку. — Ах, Мальбора! — радостно воскликнул Расти. — Мои самые любимые! — Ты меня убиваешь! — хмыкнул Твич. — Пятое. Они промчались на красный свет вместе с слияния шоссе номер 117 и номер 119 с включенной сиреной. Оба курили как одержимое. Стекла, как и всегда, они опустили, слушая болтовню по рации. Расти мало что понимал, но в одном у него сомнений уже не осталось. Работать придется и после четырех часов. — Чел, я не знаю, что случилось. Твич взглянул на него. — Но вот что я тебе скажу. Мы увидим настоящее крушение самолета. Нет, конечно, попадем туда уже после того, как он упал. Но хоть что-то. Твич, ты просто извращенец. Автомобилей хватало, и большинство направлялось на юг. Кто-то, возможно, ехал и по делам, но Расти подумал, что видит в основном человеческих мух, притягиваемых запахом крови. Твич гнал по встречной полосе. На север по шоссе номер 119 никто не ехал. «Посмотри!» – Твич кивнул в сторону и вверх. «Новостной вертолет! Мы появимся в шестичасовом информационном выпуске Большой Расти. Героические медики, борющиеся за...» И вот тут полет фантазии Дуги Твичела оборвался. Впереди, на месте катастрофы, как предположил Расти, вертолет вдруг начал разваливаться. Только что на его борту не составляло труда увидеть число 13 и глаз логотипа с, а в следующее мгновение вертолет взорвался и огненным дождем пролился на землю с безоблачного послеполуденного неба. «Господи, прости меня!» — вскричал Твич. «Я же говорил не на полном серьезе!» А потом добавил так по-детски, что тронул сердце Расти. «Я беру свои слова обратно!» Шестую. Я должен вернуться. Кендрон снял бейсболку тюленей и вытер ею окровавленное грязное бледное лицо. Его нос раздулся до такой степени, что напоминал большой палец великана. Глаза выглядывали из черных кругов. «Извини, но мой рубильник ужасно болит. и Я уже не так молод, как прежде». Он скинул руки и опустил. Они стояли лицом друг другу, и Барби с радостью обнял бы Гендерна и похлопал по спине. Будь такое, возможно. Шок начал сказываться, да? Гендерн грустно усмехнулся. А тут еще этот вертолет. И они оба повернулись к еще одной только что появившейся колонне дыма. Барби и Гэнтрон покинули место аварии на шоссе номер 117, лишь убедившись, что другие люди уже оказывают необходимую помощь Эльзе Эндрюс, единственной выжившей. Судя по всему, она легко отделалась, хотя гибель подруги, конечно же, разбила ей сердце. «Тогда возвращайся. Медленно, без всякой спешки, отдыхай, когда возникнет такое желание». «Пойдешь дальше?» Да. «Все еще рассчитываешь найти, где он заканчивается?» Барби какое-то время молчал. Сначала он не сомневался, что найдет. «Но теперь...» «Надеюсь». «Что ж, удач тебе!» Гендрон приподнял бейсболку, прежде чем надеть вновь. «И я надеюсь пожать тебе руку еще сегодня». «Я тоже». Барби замолчал о чем-то, задумавшись. «Сможешь ты для меня кое-что сделать, когда доберешься до мобильника» конечно позвони на армейскую базу Форт Беннинг, спроси дежурного офицера и скажи ему что тебе необходимо связаться с полковником джеймсон оу Коксом. скажи что дело срочное и ты звонишь по просьбе капитана дейла барбары сможешь ты это запомнить дейл барбара это ты джеймс кокс это он вас понял если выйдешь на него «Я в этом не уверен, но если... Расскажи ему, что здесь происходит, скажи ему, если никто еще не связался с Министерством национальной безопасности, то сделать это должен он. Справишься?» Гэндрон кивнул. «Если смогу связаться, то скажу. Удачи тебе, солдат!» Барби отдал честь, прикоснувшись пальцем к виску, а потом двинулся дальше уже сильно сомневаясь, что поиски его дадут результат. Седьмое. Он нашел лесную дорогу, которая тянулась практически параллельно барьеру, Дорога сильно заросла и давно не использовалась, но идти по не было куда проще, чем ломиться через густые заросли. Время от времени Барби сходил с дороги, чтобы убедиться в наличии стены между Честерсмилом и внешним миром, и всегда натыкался на нее. Добравшись до того места, где шоссе номер 119 пересекало административную границу между Честерсом и Таркерсом, Барби остановился. Водителя перевернувшегося грузовика для доставки продуктов увезли добрые самаритяне с другой стороны барьера, но сам грузовик лежал, перегородив дорогу, как большой дохлый зверь. Дверцы кузова распахнулись при ударе. Асфальт усеивали, пакеты и коробки с Devil Dogs, Хо-Хо, Ринг-Динг, Твинкис, крекерами с ореховым маслом. Молодой парень в футболке с надписью «Джордж Стрейт» Примечание. Джордж Харви Стрейт. Родился в 1952 Американский певец в стиле кантри. Сидел на пне, по ту сторону барьера, ел крекер. В другой руке держал мобильник. Он скинул глаза на Барби. «Привет. Ты пришел?» – парень кивнул за спину Барби. Выглядел он усталым и разочарованным. «С другой стороны города», – подтвердил Барби. «Точно. Везде невидимая стена. Граница закрыта?» Да. Молодой человек нажал кнопку на мобильнике. «Дасти, ты еще там?» «Хорошо». Он отключил связь. «Мой друг Дасти и я начали с востока, разделились. Он пошел на юг, мы поддерживаем связь по мобильнику, оба ищем брешь. Он сейчас там, где упал вертолет, говорит, что народу все больше». «Значит, вы тоже не нашли ни одной дыры?» Молодой парень кивнул, больше ничего не сказал. «Да и зачем?» Ребята, конечно, могли пропустить бреши, Барби полагал, что такое возможно дыры размером с окно или дверь, но очень в этом сомневался. Он исходил из того, что город полностью отрезан.